Защитник и угодник. В трапезном храме Троице-Сергиевой лавры, как войдёшь направо, есть икона Николай Угодник, во весь рост, в руке Евангелие. Люблю подходить к ней, когда немного в храме народу, лучше перед службой. Зажгу свечку, постою. Всегда кажется, что знает Николай Угодник обо мне всё. Уж больно прямо и проницателен его взгляд. Немного робею перед этой иконой. Дело не только в том, что святой при жизни был очень строг и взыскателен, но ещё и в истории самой иконы, которая с недавних богоборческих времён почитается не иначе как чудотворная. А дело было так. Московский храм Николы Большой Крест Большевики приговорили взорвать. По тем временам дело привычное. А за день до приведения приговора в исполнение пришёл в храм комиссар, молодой, деловой в кожанке и решил поупражняться в стрельбе из нагана. Икон много, выбрал себе цель Николаю Угодник, во весь рост, в руке Евангелие. Отошёл подальше. Пуля попала в цель, но стекло, закрывающее икону, Осталось невредимо. Срикошетило пуля и в самого большевистского комиссара. Был он убит на месте собственной пули, пущенной в великого божьего угодника. Чудо, да еще какое! Только не вразумило оно строителей новой жизни. Не усмотрели они в нем божьего возмездия, все равно взорвали храм. А икона за день до взрыва была увезена в Троице-Сергиевую лабру, где до сих пор и находится. Когда о Николае угоднике говорят «строгий святой», я почему-то вспоминаю именно этот случай, хотя и при жизни Божьего угодника было много других, его строгость подтверждающих. Первый Вселенский собор. 318 отцов Церкви Христовой съехались в город Никею. Председательствовал на соборе император Константин. Среди участников был и святитель Николай, к тому времени епископ Мирликийских. Он гневно осудил на соборе еретика Ария, который отвергал божество Иисуса Христа и не признавал его единосущным Богу Отцу. Епископ Николай не просто посрамил Ария, он дал ему пощёчину. Прогневавшись отцы собора из-за дерзостию лишили епископа архиерейского сана. Говорят, до сих пор в Никее показывают темницу, где содержался в узлах ревностный защитник чистоты православия. Он был оправдан небесным судом. Участником собора, осудившим епископа, были явлены сам Господь с Евангелием и Божья Матерь с Амофором, а посреди них святитель Николай. Именно так он теперь изображается на иконах особенно часто, с Евангелием и Амофором. Был он пресвитером и не помышлял о епископстве. В Ликийской стране, в городе Миры, умер от хиреей. Стали выбирать нового Да заспорили. Решили, пусть Господь укажет. Стали молиться, наложили на себя строгий пост. И одному старейшему епископу было открыто, что имя новому архиерею — Николай. Решили старейшины пойти ночью к церкви и ждать до утра, кто первый войдет в нее, на того и пойдет выбор. Чуть забрежил рассвет, пришел в Божий храм первый молитвенник. «Как зовут тебя?» «Имя мое Николай, я раб твоей святыни, владыка». Так божьим промыслом, епископом мир Ликийских, стал простой пресвитер Николай. Был он незлобив, кроток, чужд всякому тщеславию. Одежды носил простые, пищу вкушал один раз в день, двери дома держал открытыми для всех труждающихся и обремененных. Он был отцом для своей паствы, к нему шли и шли люди». Но почему всё-таки мирликийский епископ Николай особенно прижился на Руси? Угодничек, чудотворец Никола, как только не называют его русские люди, охотно помещая в красных углах своих изб и комки святого. Думается, всё дело в том, что святитель Николай серддоболен. Помогает несчастным, обездоленным, заблудшим, а Русь наша сплюжь соткана из несчастных и обездоленных. Вот и тянется русский человек к тому, кто привычает его, утешает, даёт надежду. Попробуйте, скажите деревенской русской бабушке, что Николай Угодник не русский. Да она руками замашет и ногами затопает. Как же скажет бабуле не русский, если он всегда всем помогает и будет в этом абсолютно права. Он ещё при свитерам был, когда узнал, что в его родном городе Патере обнищал знатный и богатый человек. до такой крайности дошёл, что нечего стало есть ему и трём дочерям, красавицам на выданье. И замыслил тот человек страшное. Чтобы как-то выбраться из нищеты, решил он подтолкнуть дочерей к блуду, а дом свой превратить в притон. Как узнал о его чёрном намерении Николай, не будем даже рассуждать об этом, потому что многое открывает Господь тому, кого избирает. Пришёл ночью Николай к дому несчастного отца и бросил в раскрытое окошко мешочек с золотом. К этому времени умерли его родители, оставили наследство. На утро человек увидел золото, сначала глазам не поверил, думал, подшутил кто, фальшивое, потом разобрался настоящее. Теперь уже с приданным он мог выдать замуж старшую дочь. Спустя время Николай опять приходит к знакомому дому и опять бросает в окошко подмогу. Человек уже не знает, что и думать, плачет от радости, благодарит Бога, решил выследить и выследил. Когда в третий раз святитель Николай, бросив золото, быстро зашагал по тёмной дороге домой, переполненный благодарности отец догнал его. Только так и узнал, что благодетель местный пресвитер А когда в Ликийской стране начался голод, Николай Угодник явился одному купцу из Италии, который, нагрузив корабль зерном, собрался плыть туда, где мог продать его выгодней. Вот тебе три монеты. Плыви в миры Ликийские и там продавай свою жито. Купец проснулся. Ну и сон мне привиделся. А рука-то разжал. В ней три золотые монеты. Попробуй теперь ослушаться, если уже и аванс получил. Прибыл он в город Миры. Очень, кстати. Всё житие Николая Угодника подтверждает его великую любовь к несчастным и обездоленным. К нему шли и просили заступничества. Он заступался. Гнев же свой направлял на тех, кто смел обидеть, унизить, оклеветать простого человека. Было дело против царя пошёл, когда трёх воевод, посланных по указу царя в Афригию для подавления мятежа клеветали, посадили в тебницу и приговорили к смерти. Николай также во сне явился царю и потребовал освобождения невинных. Проснулся царь, а сон не идёт из памяти. Стал разбираться, вызвал осуждённых. Справедливость восторжествовала. Нам сегодняшним заступничество Николая Угодника может показаться нереальным, придуманным, но следует иметь в виду, что события его жизни датируется первыми веками христианства. Истории не сохранило нам год его рождения, а вот дата преставления известна 342 год. Люди тех давних лет очень отличались от нынешних. Сердца откликались на чудеса, и чудеса посылались как милость. Имя Николай, которым нарекли родители долгожданного сына, переводится как победитель народов. Вот уж поистине великая миссия. Он и стал победителем. Число побед над злобой, раздорами, нелюбовью множилось с каждым прожитым им годом. Знаете, с какого чуда начал он свою жизнь. Только родился и в купели крещение 3 часа простоял на собственных ножках. 3 число мистическое. Малыш уже рождением своим доказал способность к духовным подвигам. Недаром, когда его руку полагали в пресвитерский сан, епископ, обращаясь к народу, сказал: "Я вижу, братия, новое солнце, восходящее над землёю и являющее собою милостивое утешение для скорбящих. Блаженно то стадо, которое удостоится иметь его у себя пастырем, ибо пасёт он души заблудших, пропитает их на пажити благочестия". и явится милосердным помощником в бедах и скорбях. Особая жизнь, особые мерки. Нам не вместить, как мог угодник Николай успевать везде: вразумлять царей и пресекать ересь, спасать от блуда бедных девиц и добывать хлеб насущный для голодающих. Было у него и ещё одно послушание. Он особенно часто помогал в морских путешествиях. В Никольском соборе Одесского монастыря перед иконой Николая Угодника всегда особенно много свечей. Их ставят уходящие в плавание моряки, в тревоге ждущие их жёны. Не верьте, что моряки сплошь атеисты. Они так близко к природе, так близко к беде и уж, конечно, близко к Богу и его Угодник. Помню несколько лет назад, когда довелось мне пройти дорогой русских паломников в Иерусалим, Часть пути из Одессы до Кипра одолела я на небольшом сухогрузе. Моряки знали, куда держу путь. И по очереди, без чужих глаз, подходили и протягивали маленькие иконки Николая Угодника. Приложите к гробу Господню. Смущались, а еще записки давали о здравии друг друга и близких, ждущих на берегу. Много тогда у меня собралось иконочек. совсем маленьких, картонных, потёртых, примятых, побольше, посолиднее, на деревянной основе, а то и просто открыток. На каждой стругий лик благочестивого старца. Приложила иконочки, отправила в Одесское пароходство толстую банджироль, и отправился светитель Николай, помощник моряков, почтовыми вагонами в утешение тем, кто знает цену штормам, качкам жизни. А почему именно он окормляет странствующих? Потому что еще в пресвитерстве, оказавшись на корабле, плывущем в Палестину, силой великой своей молитвы утишил разбушевавшееся море. Другой раз, когда возвращался из Иерусалима в родную Ликийскую страну, корабельщики обманным путем хотели отправиться в другое место. Такая буря поднялась. Волны стали швырять корабль, как щепку. Николай понял злой замысел корабельщиков, а корабельщики поняли, кто такой Николай. Упали в ноги, просят прощения. Николай не держал зла. Корабль развернулся и взял курс к родной Ликии. До глубокой старости дожил благочестивый епископ, немного поболел перед смертью и отошёл легко в вечную обитель. Епископы всей Ликийской страны съехались на его погребение. а уж простого люда и не счесть было. Тело положили в соборной церкви мирской митрополии. Только не суждено ему было оставаться в мирах. Уже правил на Руси князь Всеволод Ярославич в Киеве и сын его Владимир Мономах в Чернигове, а это 1087 год. От Антиохии до Иерусалима прошли черным смерчем измаильтяне, турки, печенеги, половцы сжигали дома, грабили имущество, брали в плен детей и женщин, мужчин уничтожали. Добролись и до мирликиских, опустошили их. На юге Италии, на берегу Адриатического моря, есть небольшой городок Бари. При свитру этого города явился Николай Угодник и повелел перенести сюда его мощи. Снарядили не один 3 корабля Среди запустений Разора нашли раку с мощами Божьего угодника и отправились в обратный путь. Как встречали его жители Бари, как радовались и ликовали, ещё бы сам святитель Николай благоволил найти пристанище в их городе. Много даров принесли: серебро, золото, расшитые дорогие одежды. Церковь построили во имя святителя и чудотворца Николая. Раку изготовили для мощей, серебряную, позолощённую. Чудес совершилось множество, силелись сосчитать, да не могли. И тут у правил Николай чудотворец. Явился одному благочестивому инуку с докладом. Итак, «Волею Божию пришел я к вам в страну сию, в день воскресный, в час девятый, и вот сто одиннадцать человек исцелены мною». А теперь приготовьтесь удивиться. Конечно, все, что написано до сей поры, достойно удивления, но со дня смерти святитель Николая, а случилось это, напомню, в 342 году, его мощи стали источать святое миро. Мироточивые мощи знак особой Божией милости. Мощи святителя мироточат по сей день. Великое утешение православным получить от посетивших Бари маленькую ватку, смоченную миром со святых его мощей. Я только ещё собиралась писать о Николае Угоднике, а ко мне на порог гость, паломник из Бари проездом. Как Италия хорошо, Венеция, Флоренция, Рим замечательно. Но главное бари и подарок мне, маленький флакончик с удивительной влагой от мощей святителя Николая. Пишу, а флакончик стоит на столе. Благословение угодника Божие. Приехал рано утром, около 6. Экскурсии в баре не было, так я сам своим ходом пришёл в храме служба. Храм католический, стою в сторонке, идёт монах, я к нему, приехал вот мощам Николая поклониться. Он повёл меня вниз, как бы под церквой, открыл жещётчатую дверь. Встал я на колени и плачу. Столько ждал этой минуты, и вот она, вспоминал мой гость. Да, утешал святой Николай русского паломника. Иногда, совсем нечасто, у мощей совершается православная служба. И вот именно в тот день стоял паломник на службе и чувствовал, как Николай Угодник принимает его. как одаривает светлой радостью. Сказал, он очень добрый, Николай Чудотворец. Да нет же, он очень строгий, пощечина арию, праведный гнев на царя, а икона, не принявшая пущенную в нее пулю. Так какой же он? Наверное, все-таки строгий. Не зря на Руси в дни его памяти 19 декабря, день представления, 22 мая, день перенесения мощей, остерегались работать. накажет. А ведь известно, наказывал. Я сама знаю одну женщину, решившую помыть окно в николин день, разбилось окно, порезала руку. Требует святой угоodnik благочестивости от православных людей, не позволяет жить обыкак. Не то ж в будни мойте окна стирать под одеяльнике, а в праздник празднуйте, идите в Божий храм, и ликуйте, славьте Господа. Но зато как утешает он тех, кто заслужил его расположение благочестивой жизнью. Мой знакомый паломник заслужил. Целый год, каждый день читал он ему Акафист, молился, просил, праздники почитал. И вот утешил. Он очень добрый Николай Чудотворец. Сколько русских людей могут сказать о нем именно так? Одного спас от голода, послав в военное лихолетие нежданную работу, другого уберег от разбоя, третьему помог найти дорогу в лесу. Одна женщина рассказывала мне, что когда была маленькой, родители везли её в санях в морозной ночи по безлюдной дороге. Девочка была укутана и вывалилась. А ночь, а мороз, а волки. Родители едут себе и едут. Только вдруг старичок на дороге, белая борода, ростом небольшого, вернитесь, а то беда. Что такое? Глядь, девочки нет. Развернули коней, нашли потерянный кулёк. Испугалась. Нет, ко мне дедушка приходил. Говорит: "Меня зовут Николай, ты не босись. Я сейчас за тобой пришлю". Одна история. А сколько таких? Каждый, наверное, может рассказать о помощи чудотворца. Недаром на Руси строилось великое множество никольских храмов. А строк он к тем, с кем по-другому нельзя. Икону в Троице-Сергиевой лавре Помнит злой глаз, выбравший мишенью Светлый лик чудотворца. И как когда-то дал он пощечину арию, Так и в богоборческий год Развернул пулю, грозно вразумив Стоящих рядом и улюлюкающих. Строг, строг, чудотворец. Часто вижу, как подходят к иконе люди, Тихонечко плачут о своем, Просят, ставят свечки. В такие минуты лик чудотворца не суров, Он светел и кроток. Сколько свечей, подсвечника мало. А в далеком итальянском городке Барри, в серебряной раке, святые мощи источают мира. В Хабаровске, куда вчера улетел мой знакомый паломник, пора домой, отпуск кончился. Ждет православных великая радость. Миром от святых мощей по чуть-чуть, чтобы всем хватило, батюшка помажет пришедших на всенышную прихожанку. и милость святого угодника, его любовь коснется каждого. Как он утешил нас и обласкал, скажут, а еще добавят. Он очень добрый, и будут правы.